Глава 66. Танец в темноте. Позволяю ваша светлость, ответила я чисто формально, потому что мы уже двигались под музыку. Шаги перетекли в танец так плавно, что я и не заметил. Мы покачивались под печальную, но такую пронзительную мелодию. Одна рука Герца покоилась у меня на талии, вторая держала мои пальцы. Скрипки и флейты плакали, воспевая что-то прекрасное и далёкое унося прочь от чужих интриг и зависти. Свет постепенно угасал. На потолке величественного зала зажигались магические звёзды. Они складывались в созвездии, имитируя летнее ночное небо, такое глубокое и бархатное. И чем темнее становилось, тем более яркими переливами сиял мой наряд. Этот лиран герцог Моро, безупречно скрывал эмоции. Только созвездия, отражавшиеся в его глазах, могли хоть что-то рассказать о нём. Он вёл меня уверенно, каждое движение было точным, как у идеального бойца. При этом его пальцы на моей талии слегка подрагивали, и я не могла понять, это дрожь волнения или просто игра моего воображения. Нам надо обсудить важные вещи, расставить все точки, но так не хотелось. Хотелось просто наслаждаться танцем и хорошим вечером. Мой взгляд случайно выхватил проплывающие мимо фигуры. Вот и сплетница Аманда мелькнула и на её лице написано «изумление». Кокордия смотрела на нас, обмахиваясь веером и безуспешно скрывая тревогу. Рядом с ней застыла, мягко улыбаясь, баронесса с гнездом. дофин кружил в танце совсем молодой юноша-аристократ. Брат и сестра Салар что-то активно обсуждали. А граф Сават пробирался к столу с напитками. Хотел залить свою неудачу. «Я долго пытался разгадать вашу загадку». А ответ оказался самым очевидным. Произнес Ран, наклонившись к моему уху. Постоянно себе напоминаю, что надо слушать не только разум, но и интуицию. Полезный навык, особенно для мага, заметила я. Но, прошу заметить, вы тоже меня обманывали, скрывая свою личность. У меня были на ту причину. Невозмутимо отозвался Ран Леран. Как и у меня. Наши взгляды скрестились. Его пальцы сильнее сжали мои. «Сегодня вы, на удивление, немногословны на Иролетто. Или мне лучше звать вас Олей?» Не в силах сдержать улыбку, я опустила голову, практически утыкаясь лбом ему в плечо. Кроме него, Олей меня звала только Кокорди, и это было самым ярким напоминанием о моём старом мире. «В чём дело?» «Ни в чём, это от неловкости. Не знаю даже, что вам ответить, ваша светлость» почему вы сразу не сказали, что являетесь благородной нейрой из рода Гатар?» В голосе прозвучал явственный упрёк. «Неужели ваши тайны настолько тёмные?» «Нормально, да? На себя бы посмотрел для начала, а потом мне что-то высказывал». Тем не менее, ответила я ему вполне дипломатично. «Просто мне известно, что вы не питаете тёплых чувств к моему роду. Как и большинство в этом зале. Мир, где ценят друг друга за пользу, а не за душевные качества. Тем более в зеркале вы были для меня незнакомцем, а я не называю своего имени каждому встречному. Вопрос безопасности в том числе. Он напрягается и несколько секунд молчит, продолжая вести меня в танце. Мы не сбиваемся с шага, не теряем ритм, даже ни в кого не влетаем. И это удивительно. Свет почти полностью померк, и только я сияю посреди этого тёмного моря, как маяк или светлячок. Стыдно даже подумать, что сейчас творится где-нибудь в закутке за колоннами или на той злополучной лестнице. Ведь темнота — это друг молодёжи, и не только. Мне кажется, что его светлость со мной согласен, потому что рука Натальи дёргается с намерением сползти чуть ниже. А вы знаете причины? Знаю, но с тех пор прошло 70 лет. И гатары готовы восстать из пепла. Надеюсь, герцог воспримет мои слова всерьёз. Чувствую, что он видит во мне не просто оболочку, а нечто большее. Он умеет смотреть глубже того, что лежит на поверхности. «Ваш брат говорил прямо как вы», — внезапно произнёс Ран с горькой усмешкой. «Брат?» «Когда он успел познакомиться с Кастадином?» «Лайнель». Это был первый раз за весь танец, когда я запнулась. Но Ран сделал вид, что не заметил ошибки, невозмутимо повёл меня дальше. «Лайнель». Прошептала я, чувствуя, как учащается пульс. Вдруг его светлость именно тот человек, который может пролить свет на исчезновение моего старшего брата. Я подняла голову и посмотрела в лицо Лерана. Но именно сейчас его закрывала тень. Магическая туча затянула импровизированный небосвод, приглушив сияние звёзд. Стало ещё темнее. Начался другой танец, более медленный. Чувственная мелодия стелилась над полом, обволакивала нас тёплым бархатом, заставляя забыть обо всём на свете. Её переливы, то нежные, то страстные, проникали в самое сердце, пробуждая давно забытые чувства. Герцог притянул меня ближе, и я ощутила тепло его тела сквозь ткань платья. Его дыхание стало глубже, а движения более плавными, почти ленивыми. Мы кружились в этом медленном танце, словно остались единственными во всём мире. Его пальцы на моей талии двигались едва заметно. Я затаила дыхание, когда он наклонился ближе, и его губы почти коснулись моего уха. В этот момент весь мир перестал существовать. Остались только мы и волшебная музыка, окутывающая нас своим чувственным покрывалом. «Все смотрят на нас», — заговорщицкий шепнул его светлость на краткий миг, сбрасывая маску и превращаясь в того рана из-за зеркалья. Точнее, на вас. Какая жалость. Лучше бы не смотрели. Почему? Мне показалось, что он недоволен моей недогадливостью. И тут я вроде всё поняла. И почувствовала, что краснею. Бог мой, я думала, что забыла, как это делается. Сегодня я говорила с вашей матушкой о том, как наш род может вернуть прежнее влияние. Во мне снова проснулось рациональное мышление. Надо успеть сказать Лерану хотя бы что-то из важного, а не пускать мыльные пузыри на его мундир. Это наш второй танец, а после нам придётся разойтись. И не факт, что потом мы успеем поговорить. Мне ещё пациента долечивать ему, делать свои герцогские дела. У меня есть предложение. Возьмите меня к себе на службу штатным целителем И чувствую, как напрягается всё его тело, добавила. Я знаю, как вы относитесь к женщинам на границе. Но я хочу, чтобы мои знания принесли пользу. Да и не прошу брать меня навсегда, а, скажем, на несколько месяцев. Хороших людей я забираю навсегда. Хорошие люди на вес золота. Его слова повисли в воздухе, тяжелые и многозначительные. Что он имеет в виду? Просто фигура речи или скрытый смысл? Атлерана пахло кедром, лесом, затерянным в дальней дали костром. Его жесты были такими уверенными почти собственническими, когда он вновь притянул меня к себе. Я попыталась отстраниться, но это было всё равно, что пытаться сдвинуть скалу, бесполезно и утомительно. «Расслабьтесь, нейролетто, вы слишком напряжены. В зеркале, да и в купеле вы были самой собой. Просто представьте, что сейчас мы находимся не в банке со змеями, где каждый шаг может обернуться провалом. А, к примеру... «В горах рода Гатар». Сказано это было с такими коварными интонациями, что мне захотелось как следует треснуть его светлость, чтобы на его голову сошло самое настоящее просветление, а глаза зажглись двумя фонариками. Но разве я, доктор, смогла бы ударить человека? Конечно, смогла бы, и не раз, но вокруг, к сожалению, полно народу. Как я ни старалась злиться, по-настоящему на него не могла, хотя стоило бы. Нельзя напоминать женщине о таком. Мне можно. Это ещё почему? Потому что я герцог Маро Он ловко повернул меня вокруг своей оси и поймал в объятия. Ваша светлость, ваша манера оставляет желать лучшего. Видимо, вы слишком много времени провели вдали от цивилизации и одичали. Именно так. Легко согласился он. Так и происходит, когда ты долгое время общаешься лишь с диковатыми боевыми магами горными козлами и карлисом Карлисам Кстати, он сказал, что вы нечто особенное на Эролетто. На имя Балвана мой организм отозвался зубной болью. Ладно, в конце концов, несмотря на скверный характер, он оказался не таким уж плохим. Графу Балвейну удалось завершить расследование. Это не так быстро, как вам кажется. Все следы ведут к нашим соседям, по ту сторону гор. Но рано или поздно мы заставим их заплатить за всё. Рука на моей талии снова напряглась. Его светлость не так уж и хорошо справляется с эмоциями. И пока они не заплатили вы... Я пристально посмотрела Рану в лицо. Так и будете подвергать свою жизнь опасности и тратить молодость на сражения и битвы? Мои слова позабавили Лирану. Он глухо рассмеялся и возразил. Для меня это такой же смысл жизни, как для вас целительство. Каждый выбирает свой путь, и далеко не всегда он идёт по прямой. Но вы ушли от ответа, просто отшутившись, ваша светлость. Я просил вас взять меня на службу, чтобы наш род мог восстановить свой авторитет и доказать полезность. Моя дорога тоже отнюдь не прямая колея. Я не шутил. Ран мотнул головой. Хорошие люди действительно на вес золота А вы — редкий самородок. Вот только я не могу вас взять к себе на службу. Не могу рисковать вами. Хотя это и очень заманчиво. Он вновь наклонился ко мне, опасаясь чужих ушей. Вы видели проклятие некроманта, вросшее в мой источник? Вы исцелили меня намеренно или это вышло случайно? От удивления у меня даже челюсть отвисла. Несколько секунд я раздумывала над ответом, но Ран продолжил. «Я не знаю полной истории вашего рода. Ещё меньше я знаю вас, Нейролетта. Мне нужно время, чтобы с этим разобраться. Но уверен в одном. Разрушить проклятие некромата может только очень-очень необычный маг. Маг, о чьей силе даже не догадываются. Он сделал паузу, словно взвешивая следующие слова». Знай, граф Сават, о том, какая сила у вас скрыта. Побоялся бы распускать руки. Есть вещи, о которых вы умалчиваете на эра, В мозгу пульсировала мысль. Ран догадывается, что я тоже могу быть некроманткой? Одной из тех, кого уже давно уничтожают на землях Ренвеля? Наградила же меня Олетта наследством. Но как мне удалось исцелить Ран, если я даже не знала о проклятии? Как это произошло и когда? «Почему вы молчите?» «Вы боитесь?» — тихо спросил герцог. «Боитесь рассказать мне правду?» «Что ему ответить?» «Отрицать всё или соглашаться?» Молчание затягивалось, становясь почти осязаемым. Подушечки его пальцев кружили по моей пояснице, словно решая, где остановиться. «Я не знаю, как объяснить то, что произошло. Моя сила не всегда подчиняется мне. Иногда она проявляется сама» когда того требует ситуация. И не отрицать, и не открывать всей истины, по-моему, сейчас это самый оптимальный вариант. Тем более я сама до конца не понимаю, как работает моя магия. Мы так увлеклись, что не заметили одну важную вещь. Музыка давно уже сменилась, а это значит «батюшки». Я танцую с одним и тем же партнёром уже третий танец подряд, а может и четвёртый. Теперь высокородные кумушки точно устроят мне тёмно. А к осуждающе покачает головой и скажет, «Я же тебя предупреждала». Если бы на месте Лерана был кто-то другой, я бы мигом прописала себе отрезвляющую пилюлю. Но один раз мелькнув, мысль о нарушении правил хорошего тона погасла. Эти условности теперь показались неважными. Я позволила себе забыть о правилах и страхах позволила себе раствориться в этом моменте в аромате кедра и леса, который окутывал нас невидимым плащом. Потому что иногда нужно просто довериться судьбе и дать событиям идти своим чередом. Даже если это противоречит всем правилам. Волшебное зеркало однажды показало мне именно этого человека. А это что-то да значит. «Вы и сами до конца не знаете истории своей семьи, Нейролетто», — догадался Ран и того, что лежит в основе вашей неизведанной силы. Верно, но я найду информацию. Найду дневники и книги дедули Блавара, куда бы их ни спрятали. Ваше лицо просто светится решимостью на нейроалетта. Что вы задумали? Я думаю об оттачивании своих целительских навыков и о том, что меня ждёт мой пациент. Да-да, сегодня я оказала первую помощь разносчику, упавшему с лестницы получившему травмы. Ещё я беседовала с вашей матушкой. «И как вам моя матушка?» — поинтересовался он. Слухи о её тяжёлом характере подтвердились. Не смею сказать о нейрицерине и ничего дурного. На её хрупкие плечи лёг груз ответственности за герцогство в ваше отсутствие. Необходимо лавировать между баронами и графами, а ведь каждый из них пытается продвинуть свои интересы. Конфликты неизбежны, и я восхищаюсь стойкостью герцогини Церинцием. «А у вас с соседями тоже не всё гладко?» «Ну что за привычка у мужчин хватать и тискать? Я же не подушка. Вот и чуть что сжимает то мои пальцы, то талию. Потом после него и семейство в синики придётся сводить». Я вздохнула. «Имущественные и территориальные споры. Но это так скучно. А у вас есть дела поважнее». Кажется, его светлость не понял иронии, нахмурившись, произнёс. Это пошло ещё со времён вашего отца. Но я сам не углублялся в проблему, всё доверил помощникам. То, что видел сегодня, — это результат ваших споров. Граф Сават решил применить физическую силу. Конфликты между родами — обычное дело. Кто-то считает нас неблагонадёжными соседями, вот и всё. Хотя гатары всегда следуют букве закона. Я решила, что жаловаться и вываливать всё про наши склоки именно сейчас не время и не место. Зато дала раную информацию для размышлений. Значит, лицо Лерана ли словно туча заволокла. Даже его запах изменился. Именно поэтому вы готовы пойти на что угодно, лишь бы вернуть доброе имя и авторитет своему роду? Чтобы соседи боялись вас трогать? Отчастям. Я повела плечами. Но я больше не смею беспокоить вас такими мелочами, ваша светлость. Все вопросы, в том числе и проблему помолвки, мы в состоянии разрешить сами». «Ух, как завёлся-то!» «Услышал про помолвку и всё?» «А где же вы были раньше, ваша светлость?» Я еле сдержала смех. «Помолвка? Какая ещё помолвка? И с кем?» Герцог наклонился к моему лицу, требовательно глядя в глаза. Потом, видимо, понял, что перегибает палку и отстранился. Только не говорите, что с самим графом. Он водовец и давно ищет новую жену. Но никто не согласен идти за него. А у шкафа, оказывается, губа не дура. Молодого тела захотел, да ещё и с приданным. Когда-то я была обручена с его сыном Мерзе. Но не стоит беспокоиться, ваша светлость. Это всего лишь формальность, которая больше не имеет значения. Формальность. Переспросил Леран напряжённо. И кто же разорвал эту помолвку? Мой отец. Я пожала плечами. Я этому рада. У меня есть более важные дела, чем устраивать браки по расчёту. Кажется, пациенту полегчало. Руки, державшие меня, как тиски, немного расслабились. Например, целительство. Поверить не могу, что вылечили слугу прямо во время приёма. В голосе герцога звучало не только удивление, но и что-то похожее на одобрение и уважение. И что на это сказала моя матушка? Ой, её милость была очень любезна. Она сказала, что назначит своему человеку содержание, чтобы он мог спокойно лечиться и встретить старость, не думая о куске хлеба. А ещё позволила воспользоваться магическим зеркалом, чтобы доставить больного в ключ. Мои слова произвели на него ошеломительный эффект. Рано хорошо знал свою мать. «Знал её характер. Видимо, вы пришли с ей по душе. Она никогда и никому не позволяла использовать своё зеркало. В нашем роду их два. Одно у неё, второе у меня. К сожалению, и сейчас я им не пользуюсь». Его светлость помедлил, подбирая правильные слова. «Зеркало — это не совсем светлые артефакты. Вражеским некромантам удалось отследить магический сигнал моего зеркала. Именно из-за него раскрылось наше убежище, и на меня напали в тот раз. Я прекрасно помнила страх, что испытала тогда, как на наяву видела фигуру в тёмном плаще и вспышку заклинания, и понимала, почему наше общение прервалось. «Вы оставили меня в неведении, а я переживала. Но догадывалась, кто вы на самом деле, и визит Нейта Эргера меня немного успокоил». Леран кивнул. Я поручил ему возвести крепость на землях рода Гатар. За результат можете быть спокойным. Он не просто деревянная гора. Он настоящая скала. И ваш младший брат в надёжных руках. А что насчёт старшего? Внутри зудило любопытство. Я считала себя настоящим членом семьи, и меня печалила тоска Марики по мужу. Может быть, есть крошечный шанс, что Лайны лежит? Давайте не сейчас. — попросил Ран. — Я найду способ с вами связаться, тогда и поговорим. Его взгляд замер на моём лице, а мне стало интересно, о чём он думает. Свет в зале постепенно становился ярче, стирая атмосферу таинственности и разгоняя тени по углам. Развеивая эту загадочную атмосферу, которая окутывала наш разговор. Казалось, вместе с тенями исчезает особая связь, что возникла между нами. — Вам стоит поприветствовать матушку и гостей произнесла я хрипло, а мне заняться моим призванием. Уголки губли рано дёрнулись. Знаете, кажется, я полюбил танцевать. Кажется, я тоже. Жаль, что ничто хорошее не может длиться долго. Вы меня дождётесь, Нейра Летто? Не хотелось сказать «да», но... Я не могу ничего обещать, ваша светлость. Когда стихли последние аккорды мелодии, рано отпустил мою руку и поклонился. «Благодарю за танец». Его взгляд скользнул по высокородным гостям, окружившим нас плотным кольцом. Я видела, как герцог меняется на глазах как на лице его проступает маска невозмутимости и высокомерия, свойственного аристократам. Развернув плечи, он зашагал к небольшому возвышению, что находилось под балконом с музыкантами. И в этот момент моего локтя коснулись чьи-то пальцы. «Нейра, Ли, это всё уже готово». На меня смотрела Нейра Ринта, причём в её глазах было что-то новенькое. «Прошу, поспешите, магия зеркала небесконечна». «Да, конечно, благодарю вас». Я кинула последний взгляд на Лерана. «Жаль, что сегодня мы больше не увидимся, а когда и при каких обстоятельствах случится следующая встреча? Большой вопрос». Возле увитой плечом колонны застыла Кокордиа. Я кивнула ей, давая понять, что всё в порядке, и поспешила за дамой в зелёном. «Я предупрежу ваших родственниц, что вы отбыли в ключ зеркальным порталом. Можете не волноваться». От исходила исходило еле сдерживаемое любопытство. Готова поспорить, ей интересно, откуда меня знает герцог и почему мы так долго танцевали. Уже выходя из зала, я услышала шепоток, который явно был адресован мне. «Совсем стыд потеряла, представляешь, милая?» Эти выскочки всегда такими были. Я не стала оборачиваться, чтобы выяснить, кто эти сплетницы. До места назначения мы с Нейрой Ринтой добрались быстро. В небольшом на уютном зале, оформленном в тёмно-бордовых тонах, на подиуме стояло зеркало. Такое же старое, как и моё, в поеденной временем деревянной раме. Поверхность его светилась голубым, внутри клубились завихрения магического тумана. Рядом с зеркалом, держа носилки с пострадавшим, застыли два гвардейца. Люди-герцогинь помогут с транспортировкой больного, после чего вернутся обратно. Проходите. Нейра Ринта повела рукой в сторону подиума. Меня охватило лёгкое волнение. Каким будет переход? Всё ли получится? Постойте, вдруг вспомнила я. А моё зеркало нас пропустят? Ринта кивнула. Если вы с ним связаны кровью, то, конечно. Её светлость активировала свой артефакт. «Подойдите к нему, укалите иголкой палец и коснитесь рамы или поверхности зеркала». «Смелее, Нейра Олетта. Я исполнила указание. И в миг, когда моя кровь попала на артефакт, завихрения сделались сильнее. «Если страшно, то просто закройте глаза и шагните!» Я бросила взгляд через плечо на даму в зелёном. «Благодарю за помощь, Нейра Ринта!» Если вам что-то понадобится, то можете на меня рассчитывать». Сдержанная и холодная женщина слегка улыбнулась. «Я это учту. А теперь до свидания и удачного перехода. Гвардейцы последуют сразу за вами. Ну, надеюсь, что нашей зеркальце магии будет достаточно, чтобы вернуться домой, а не застрять где-то или напороться на стену». Макея говорил, что для перехода нужно согласие владельца. А раз так, то смелее. Я зажмурилась и нырнула в прохладную гладь.